Дура решила привязать его детьми, но она ошиблась. Димка оказался равнодушным к этим п и щ ч а щ и м комочкам и с о п л и в ы м уродцам. А она, словно эксперимент проводила, не понравился первый, смотри, Дима, может второй зайдет? Ну, третий тогда точно должен выстрелить. Как его угораздило жениться на ней? В институте она производила впечатление вменяемой особы, правда, в шахматы не играла, но тогда Димка не обратил на это внимания. Сейчас же он был точно уверен, что именно по этому показателю стоило выбирать себе вторую половину. Человек, не умеющий играть шахматы, пропащий человек. В тишине кабинета прозвенел звонок, заставив вздрогнуть директор а школы. Привет, Даймонд, услышал он в трубке голос друга. Клим, ты где пропал? Спешно заговорил он, словно боясь, что тот положит трубку. Я звоню тебе, звоню. Что ты узнал? Какие новости? Ну, новостей много, уклончиво заговорил друг. Но пока ничего конкретного. Хочешь помочь? Конечно, радостно ответил Даймонд, обрадовавшись предложению не меньше, чем победе в шахматной партии. У меня тут дело образовалось. По-прежнему туманно объяснялся Клим, а у гостиницы Звезда меня ждет опер, который вызвался помочь. Съездикнему. Там пара свидетелей есть, которых следовало опросить, но никто этого не сделал. Правда, парень в это не верит, и если сам пойдет, то, скорее всего, сделает это на троечку. Поэтому надо этот процесс взять под контроль. А что за свидетели? Поинтересовался Димка. Три девчонки. Первая горничная на этаже, но она не работала ни в день смерти, ни днем раньше, поэтому ее в полиции решили не опрашивать. Вторая это официантка в ресторане, тоже была не ее смена. И третья это работница прачки. Про ту совсем забыли. Клим. разочарованно сказал Димка. Да что они могут знать? А вот это тебе и нужно будет выяснить. Все закончишь и отзвонишься, скомандовал по привычке Клим и положил трубку. У Димки камень, что лежал на душе, растворился и стало намного легче дышать. беспокойство и неуверенность улетучились, уступив место тихой радости. Вскочив, он схватил ключи от машины и выскочил из кабинета, забыв свой телефон на столе. Через минуту он зазвонил длинный, тревожно, словно на другом конце провода кто-то срочно хотел что-то рассказать Дмитрию а р б е н и н у На экране смартфона было написано лишь одно слово: жена. Антон Павлович, несчастный по сути человек, всегда старался быть благодарным. Вчера ему Человеку с огромным багажом неприятностей показалось, что на этих добрых и беззащитных девчонок свалилось что-то страшное. Была у него эта способность ощущать неприятности. Первые воспоминания уходили глубоко в детство, когда ему три, и они с мамой и братом прятались в сыром подвале от немцев. Хоть он и был младшим, но чувствовал опасность к о ж е й словно электрический ток проходил через все его тело. Там, в темном и сыром подвале, именно маленький трехлетний Тоша зажал рот старшему пятилетнему брату, когда немцы вошли в избу. Именно этот маленький и по сути несмышленый н еще мальчик приложил к своим губам пальчик, заставляя всех замолчать. Позже мама вспоминала этот случай, косо смотря на с в о ё странное чадо, но уже беспрекословно прислушивалась к нему. Хоть и работала мама в клубе. И образование у нее было, но с того случая стала по-настоящему верить в Бога и в неограниченные способности своего сына. Позже, когда ее любим ы й Антоша вырос, нет-нет, да и спросит: как думаешь, есть там что на небе-то? Все эти вопросы приводили в смущение пионера, а позже к о м с о м о л ь ц а а н т о н а и он уклончиво отвечал: я почем знаю? Сегодня Антон Павлович знал точно: есть, и старался пользоваться своей интуицией по полной. Ведь именно из-за нее он и ушел из дома. Током пробивало старого человека, когда он чувствовал взгляд своей внучки, чтоб не доводить до греха родное, хоть и гнилое дитя, он и принял решение уйти из жизни сам. Сейчас же Антон Павлович решил повременить с этим, ведь не зря ему на пути встретились эти добрые девочки. Возможно, есть еще дела у него на этой земле, и ему надо непременно спасти их, уберечь. Не мог Антон Павлович понять, кто именно, но чувствовал, что человек со страшными мыслями совсем рядом ходит вокруг, готовится, примеряется, и еще что-то подсказывало ему, что не один. С таким, правда, за всю жизнь он ни разу не сталкивался, и поэтому ощущения раздваивались.